Тем временем, никем не замеченные Фархат и Хамад добрались до заднего двора, где стояли стандартные современные щитовые домики. Главная цель операции. В этих неприметных строениях располагались крупнейшая в провинции лаборатория по производству героина, а также перевалочный склад готового зелья. Фархат скинул с плеча рюкзак, раскрыл его и вынул темно-зеленый короткий цилиндр с индикаторным окошком и двумя кнопками на торце. Протянул напарнику. — Что это? — насторожился Хамат. — Американские подарки, — усмехнулся Фархат. Кумулятивная мина с часовым запалом. — А зачем? — Поставим их на здание лаборатории и склада. — Но там же люди! Они делают смерть, значит, они уже не люди, жестко сказал Фархат. Возьми и поставь на стену склада, указал он на крайний правый барак. Хамат неуверенно покрутил головой, но взял заряд. Мина магнитная, пояснил эмир, прилепишь и нажмешь сначала зеленую, потом красную кнопку. И сразу возвращайся сюда. Напарники разделились. Хамад побежал к складу, а Фархад к зданиям лабораторий. Но тут из дверей одного из домиков выскочил охранник, скинул автомат и выпустил длинную очередь по Хамаду. Парень бросился на землю и дважды выстрелил в лашкара из пистолета с глушителем. Охранник упал, но и Хамад не смог дальше бежать. Пуля попала ему в левый бок и застряла между ребер. Фархат, видя это, остановился на секунду, решая, что делать, и пропустил появление из другого домика еще двоих лошкаров, спаслая мира от гибели лишь нечеловеческая реакция. Он рухнул на колени раньше, чем рявкнули автоматы врагов, и выстрелил несколько раз из своего верного глока. Дальше раздумывать было нельзя, и Фархад бросился выполнять задуманное. Менее чем за минуту он установил три мины на всех трех домиках лабораторий и лишь тогда оглянулся на Хамада. Но тот, вопреки ожиданиям Эмира, сумел добраться до склада и установить свою мину, однако сил на обратный путь у него не хватило, и парень смог только отползти чуть в сторону от здания. Фархат, понимая, что не успевает, все же побежал через двор так, чтобы достичь напарника раньше, чем сработают заряды. Керим хан был в бешенстве. У него появился сильный, ловкий и неуловимый враг. Сначала он уничтожил конвой с сырьем для фабрики переработки а через два дня саму фабрику. Судя по рассказам уцелевших охранников конвоя, нападение совершила группа хорошо подготовленных бойцов. Спецназ? Но чей? ИСАФ не занимается наркотрафиком и лишь изредка участвует в операциях американского ДЭА по уничтожению плантаций мака и конопли. Примечание. ИСАФ – Международные силы содействия безопасности, английский International Security Assistance Force, возглавляемый НАТО Международный войсковой контингент, действующий на территории Афганистана с 2001 года. Первоначально зона ответственности ИСАФ охватывала только столицу Афганистана Кабул, В октябре 2003 года Совет Безопасности ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. Расширение происходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда ИСАФ приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Д.А. Управление по борьбе с наркотиками Английский Drug Enforcement Administration, агентство в составе Министерства юстиции США, занимающееся исполнением федерального законодательства о наркотиках. Организовано 1 июля 1973 года путем слияния Бюро по наркотикам и опасным лекарствам с Бюро по контролю за злоупотреблением наркотиками. Подчиняется непосредственно главе Министерства генеральному прокурору США, который назначает директора управления. В полномочия ДЭА входит не только контроль трафика наркотиков внутри страны, но и пресечение производства этих веществ в иностранных государствах. Конец Примечание. Русские, весьма стесненные в средствах и возможностях, организуют рейды периодически. И всегда только по-крупному. Как случилось, например, нынче, в феврале. Не стали бы они возиться с какой-то одной, достаточно мелкой по масштабам производства фабрикой. Да и откуда у них сведения? Фабрика заработала всего две недели назад. Тогда остаются конкуренты. Кто? Шамиль Заравшан? Вряд ли. Этот узбек хитер и пронырлив, но не без голов. Зачем ему лезть в Бадахшан, когда он и в Кундузе неплохо устроился? Зурхаб-бадах? Тоже маловероятно. Он давно зарабатывает себе на старость другим способом и предпочитает договариваться, а не воевать. Керим, продолжая мерить комнату резкими широкими шагами, покосился на тахту где удобно расположилась Ирма. Женщина, облаченная в традиционное таджикское платье койнек, разлеглась на шелковых подушках и пила чай с изюмом и фисташками в меду. «Как ты думаешь?» «Кто это мог сделать?» — отрывисто спросил Керим-хан. Ирма прищурилась на него поверх пиалы. «Если бы ты не убил Фархада...» Я бы сказала, что это его рук дело. — Почему? — Очень похоже по исполнению. Помнишь, как он разгромил лабораторию здесь, в Сарбуланде? Керим остановился перед тактой, нагнулся и вперил тяжелый взгляд в темные с поволокой глаза женщины. — Ты что-то знаешь, чего не знаю Я. «Разве я могу знать больше вашего, мой господин?» Улыбнулась Ирма, и изогнув свой стан. «Прекрати, бесстыдница!» — нестерпел Керим. «Отвечай немедленно!» «Прости!» — Ирма сникла и посерьезнела. «Но это же очевидно! Байрам стрелял в твоего племянника и сбросил со скалы, но труп они не доставали. А на следующее утро он исчез. В таком случае где гарантия, что Фархат умер?» Три пули в упор. Падение на камни с десяти метров. Керим хан задумчиво потеребил себя за подбородок. А может, Байрам действительно отпустил его? Ну, это вряд ли, женщина усмехнулась. Байрам не настолько глуп, чтобы лгать своему господину. Думаю, он сказал правду, но совершил ошибку, не проверив тело. Фархат остался жив. Ночью выбрался из ручья и скрылся. Вполне возможно, что ему кто-то помог. Харам! Тут же рявкнул Керим так, что Ирма вздрогнула, едва не выронив пиалу. Этот мерзкий старик спас Фархада. Обернувшись к двери, он крикнул. «Бабрак!» В комнату влетел молодой пуштун, преданно уставившись на хана. «Немедленно привести сюда харама Эмдина!» Слушаюсь, мой господин. Парень исчез. Сейчас мы все узнаем о Фархаде и его планах, зловеще пообещал Керим. А пока налей ко мне чаю, женщина. Этой ночью в Шархаме никто не спал. Ужасное известие из Терколя серьезно беспокоило Ремис хана. Кто-то весьма могущественный явно заимел зуб на него. Только по счастливой случайности никто из семьи не погиб. Сам Ремисхан хан уехал из кишлака буквально накануне нападения, а оба его сына отправились на охоту лишь на несколько часов раньше. Зато хан лишился сразу двух верных соратников, Нур-Хафиза и его сына Равшана. Теперь придется вновь искать людей, способных организовать и контролировать транспортировку товара через границу. Сразу после получения известия о разгроме в Терколе, Ремис хан отправил надежных лашкаров за сыновьями. Теперь нужно держаться вместе. Так легче обеспечить безопасность, потому что у хана возникли сильные подозрения, что скоро неизвестные враги возьмутся из-за него. Сыновья благополучно добрались до Шархама уже в сумерках и сейчас сидели в комнате вместе с отцом, глядя на него с тревогой и надеждой. Они привыкли, что хан всегда и все решает сам. — Кто же напал на Терколь, отец? — не выдержав молчания, подал голос младший, — Расах. — Кто бы ни были, они поплатятся за это, — резко ответил ремис хан. И обязательно и скоро выясню, кто они. И тогда им пощады не будет. «Неужели это шурави?» Задумчиво произнес старший сын Нурбаср. «Нет», — тут же отреагировал хан. «Шурави так не поступают. Они не стали бы поднимать шум. Наоборот, постарались бы подобраться к фабрике незаметно. Сняли бы часовых, заминировали здание и ушли» а эти устроили бойню, показательную. — Тогда кто же? Геуры из Исаф? — Тоже не похоже. Про операцию Исаф я бы знал заранее. — А вдруг это Заравшан или Бадах? — округлил глаза Росах. — Ты еще Мурафаха сайди назови, — рассердился Ремисхан. — Думай, когда говоришь о таких уважаемых людях. Тогда я совсем ничего не понимаю. Вот и помолчи!» Хан дважды хлопнул в ладоши. В дверях бесшумно возник высокий лошкар с иссеченным морщинами и шрамами лицом. «Вахтамар!» — по-деловому заговорил Ремис: «Собери людей поопытнее и распредели по всему дувалу. Выдай им по двойной дозе амфетамина, чтобы всю ночь глаз не смыкали, чтобы мышь не проскочила во двор». — Ждем гостей, хозяин, — уточнил Лашкар. — Вполне возможно, действуй. Боец исчез, будто растворился в воздухе. В комнате повисла напряженная тишина. Наконец Нурбаср не утерпел. — Давай хотя бы поедим, отец. Не сидеть же всю ночь голодными. Рамис Хан согласно кивнул. Вызвал хлопком другого слугу и приказал подавать ужин. Принесли блюдо с пловом. Чашки с гранатовыми зернами и изюмом. Затем один из слуг вкатил столик с чайными принадлежностями и принялся разливать душистый напиток по пиалам. Тросах, наблюдавший за ним, вдруг насторожился и вскочил. — Эй ты! Мустахдым! Что ты добавляешь в чай? — Примечание. Мустахдым. Прислужник. Наемный служащий. Пушту конец примечания В то же мгновение так называемый слуга развернулся в его вытянутой руке возник пистолет с насадкой бесшумного боя Пс -пс -пс! дважды дернулся ствол рассаха швырнула назад на начавшего подниматься старшего брата пистолет тут же дернулся в сторону ремис хана Но тот, несмотря на возраст, обладал отменной реакцией и успел перекатом уйти с линии огня. Пули пробили подушку, на которой только что сидел хан, а сам ремис уже был на ногах со своей любимой беретой в руках. Но и таинственный киллер тоже не стоял на месте. Более того, он двигался гораздо быстрее обычного человека. И пока хан судорожно рыскал взглядом по комнате, пытаясь обнаружить лже-слугу, тот неожиданно возник за спинами его сыновей. Нурбаср как раз выбрался из-под тела несчастного брата и никак не мог справиться с подплечной кубурой, в которой застрял пистолет. Ремис хан прицелился было в убийцу, но тот в ответ приставил ствол к затылку старшего сына. «Брось оружие!» тихо и властно приказал незнакомец хану. — Ты же все равно убьешь нас всех, — просипел хозяин дома. — Если ты выстроишь, то смертей будет гораздо больше и могут пострадать невиновные, — покачал головой киллер. — А меня тебе все равно не одолеть. В ту же секунду распахнулась дверь, и в проеме появился вахтамар. Он был опытным бойцом и правильно оценил ситуацию, но недооценил противника. Лашкар еще вскидывал висевший на плече автомат, а незнакомец, уже сместившись за спину Нурбасра, дважды выстрелил в охранника. И обе пули попали в цель. Первая заставила Вахтамара согнуться пополам, а вторая угодила точно в теме. Лошкар умер мгновенно, так и не успев нажать на спусковой крючок. Зато на свой спуск нажал ремис Хан. Он целился в киллера, и когда тот сдвинулся за Нур-Басра, рука Хана с пистолетом непроизвольно дернулась следом, а потом и палец потянул крючок. Беретта коротно рявкнула, и во лбу старшего сына Хана образовалась зловещая черная дырка с которой толчком полиснула темная кровь. Ремис буквально окаменел от неожиданности и с ужасом следил за тем, как любимый сын медленно оседает на подушке. Я же сказал тебе, брось оружие, спокойно произнес незнакомец. Нурбаср должен был остаться в живых, как и твой телохранитель, но ты меня не послушал. Ремис, Долгую минуту смотрел на него невидящими глазами. Потом из груди его вырвался тяжкий полувздох-полурык. — Уходи, — глухо выдавил хан. — Забирай мою жизнь и уходи! Он отбросил Берету в сторону. — Меня зовут Фархат Сарбулант, — раздельно сказал киллер. — Я сын солнца, дарующего жизнь. Я забираю твою жизнь, ремис Шархам, в обмен на многие тысячи загубленных тобой. Ты нес смерть в этот мир, и смерть нашла тебя. Хан словно не слышал его речи. Он, не мигая, смотрел на трупы своих сыновей, будто специально улегшихся рядом, почти обнявшись. И когда пуля ударила его точно в сердце. Ни один мускул не дрогнул на застывшем от горя лице Ремиза. Он так и повалился ничком на пушистый персидский ковер, покрытый затейливым восточным узором. Фархат подошел к хану и приложил пальцы к его шее. Потом вытянул усик микрофона из-за своего уха и сказал, «Махмуд, начинайте». Тотчас же с улицы донеслись выстрелы. Бухнул недалекий взрыв, закричали сразу несколько голосов. Дом наполнился топотом ног и ляском оружия. Фархат тенью метнулся из комнаты в коридор, но не к лестнице, а окну в противоположном конце коридора, и исчез в темноте. Хаммер мчался в ночи по едва заметной ленте дороги, не зажигая фар. Только очень опытный водитель, знающий здесь каждый камень, каждую выбоину, мог позволить себе такую скорость, не рискуя перевернуться или врезаться в скальный клык на обочине. Однако Хамад, сидевший за рулем, поступил проще. На глаза его был надвинут массивный блок ногто-визора, делавший Хамада похожим на киборга из голливудских боевиков. Фархат. Расположившийся на соседнем сиденье Тоже имел прибор ночного видения И внимательно разглядывал через него Проносящуюся мимо джипа долину Эль-Хор и Махмуд, сидевшие сзади Не обладали ноктовизорами И потому ехали, прикрыв глаза И, кажется, даже подремывали Не обращая внимания на дикую тряску и болтанку «Два часа ночи», — сказал Фархад Глянув на приворную доску где ярко светилось табло электронного таймера. Далеко еще до перевала? Примерно пара часов езды, прикинул Хамат, сверившись с показаниями GPS-навигатора. Значит, успеваем до рассвета. А зачем нам на границу? Сегодня утром через перевал Лваргар пройдет караван с Белой Смертью. Керим Хан отправляет Большую часть своих запасов на новую базу под Бишкек. Караван не должен дойти. Хамад хотел было посмотреть на командира, но помешал ногтовизор. Нас всего четверо, с сомнением произнес верный помощник сына солнца. А такой большой караван будут особенно охранять. Не волнуйся. «Мы не будем вступать в бой с лошкарами», — усмехнулся Фархат. «Главное — сжечь машины с белой смертью. А для этого у нас есть все необходимое». Весь дальнейший путь четверо не проронили ни слова. Когда еще невидимое солнце вызолотило далекие вершины Тяньшаня, Хаммер остановился на каменном козырьке, по которому протянулась старая дорога к перевалу, не обозначенная на современных картах. Отсюда открывался прекрасный вид на новую трассу, построенную уже после ухода из этих мест грозных шурави. Дорога взлетала по склону долины к черной трещине ущелья, чтобы еще через пару километров вынестись на перевал. Там находился блокпост таджикских пограничников. Неужели таджики пропустят караван? Засомневался Хамад. Конечно, откликнулся Фархат. Ведь командир этого поста двоюродный брат второй жены Керима. Они с ханом давно сотрудничают. И где мы будем ждать караван? Прямо здесь. Смотри, отсюда до трассы всего метров двести плюс высота. Они окажутся у нас как на ладони. Но нам тоже с этого места только один выход. Думаешь, сообразят пойти в обход? А даже если и так, пока они обойдут эту скалу, мы успеем спуститься в долину. Некоторое время они внимательно разглядывали трассу и подступы к ней через Биноктары, особенно устье ущелья. Наконец Фархад сказал... Эльхор, возьми свою винтовку и поднимись вон туда!» Он ткнул пальцем в двузубую скалу, возвышавшуюся над козырьком метрах в пятидесяти от их позиции. «Твоя задача — не дать охране каравана уйти обратно за поворот!»